Забавно, но ощущение близкой смерти вызвало у меня жуткий голод. В обществе Дэвида я сидела за столиком на продуктовом рынке и поглощала огромные порции самой разной еды. Говяжье жаркое, шафрановый рис, лепешки. Запивала все бутылками минералки без газа. Дэвид с молчаливым ужасом наблюдал за мной. Собственно, он не произнес ни слова за все то время, пока длилась суматоха с появлением медиков и долгими спорами, перевозить меня в больницу или нет. Он ни разу ни с кем не заговорил. Просто стоял, жрав руки, среди всей этой кутерьмы и молча глядел на меня. А меж бровей у него залегла складка, и это было чертовски мило с его стороны. Мне пришлось подписать протоколы и отказ от подачи каких-либо жалоб, а также выслушать кучу мрачных предсказаний от местного квалифицированного доктора, прибывшего в компании с представителем страхового общества. Когда все это закончилось, я схватила Дэвида за локоть и простонала. «Умираю от голода!» Последовала прогулка в кафетерий, заказ и поглощение пищи. А он все еще хранил молчание. Теперь, когда я сделала последний глоток из бутылки, и старательно подобрала оставшиеся оранжевые рисинки с тарелки, он склонился ко мне и спросил. «Закончила?» «Полагаю, да», — ответила я, отправив в рот последний кусочек индийского хлеба наана. Облизала пальцы и взяла салфетку. Окружающие по-прежнему наблюдали за мной. То ли наслаждались моим бархатным костюмчиком, то ли ожидая, что я снова свалюсь на наземь с пеной у рта. Должно быть, эксцесс с обмороком являлся самым волнующим событием со времени рождественской службы. дэвид тоже посматривал на меня с опаской. Не хочешь объяснить, что происходит? Да как тебе сказать? Пожалуй, я плечами. Слушай, не обижайся, но думаю, тебе лучше забрать мою двадцатку и поискать себе другую машину. Не то, чтобы ты мне не нравился, но... С тобой снова может что-то случиться. Да уж, причем не исключено. Прямо во время гонки надолили. Или в следующий раз мой преследователь может заключить смертельный мешок моего попутчика, просто чтобы отвлечь внимание, пока он достанет очередной сюрприз из волшебной шляпы. Кто-то очень не хочет допускать меня к Льюису. Кто? И почему? кто вообще знал, что я ищу его. Ну, Джин, конечно, но эти создания ничего не делают без приказа хозяина. А его хозяином являлся Льюис. Если он сам передал мне указания по поводу нашей встречи, вряд ли будет пытаться меня убить. Ищу Пол. И звездочка. Чушь. Мои размышления зашли в тупик. Если снова случится припадок... «Тебе понадобится помощь», сказал Дэвид. «Кроме того, у меня впереди долгая дорога, и мне бы не помешало хоть немного прокатиться. Серьезно, такое впечатление, что тебе тоже еще ехать и ехать». «Да, это была первая информация, пусть и косвенная, которую он выдал себе». «И куда же ты направляешься?» «Феникс», ответил он. «Мой брат попал в беду, и мне надо добраться к нему. Я углядела еще одно зернышко риса и наколола его на вилку. «А как его зовут?» Дэвид помедлил, затем ответил, глядя в сторону. «Джозеф?» «Прямо как в Библии. Мы из очень религиозной семьи». Я отодвинула под нос и сложила руки на столе. Они больше не дрожали, что уже было хорошо». Меня покинуло ощущение чего-то происходящего вокруг. Ничего сверхъестественного. Обычная жизнь, толпа орущих детей, спорящих взрослых, музыка из динамиков магазина и непрерывный поток болтовни на самых разных языках. То, что меня едва не убило, не принадлежало этому миру. На сей раз мой враг проявил завидную аккуратность, метя прямо в меня – Но впредь я буду настороже, и ему не представится такой прекрасной возможности. В следующую свою попытку он может оказаться куда более неряшливым. Непозволительно находиться в гуще невинных людей, когда это случится. «Феникс, ясно», — повторила я. «Послушай, я не шучу. Быть рядом со мной небезопасно, понимаешь? Объяснение можешь придумать сам». Эпилептические припадки, одержимость демонами, отравляющее воздействие, зависимость от мафии. Суть не меняется. Находиться в моем обществе чревато последствиями. Так что прояви благоразумие. Купи билет на автобус, сядь на космический рейс, возьми напрокат машину или иди пешком. Прямо сейчас, не откладывая. Дэвид серьезно посмотрел на меня через синий пластиковый стол. Неоновый попугай за спиной парня – венчал мозаичную колонну. Выглядел он довольно блекло. Птичка в зимней гамме. «Насколько серьезно твое предупреждение?» спросил мой приятель. «Как сердечный приступ?» Подумав, он кивнул и бросил коротко. «Окей». «Нормально. Собственно, чего я ожидала? Споров? Героических порывов? Уверений в бессмертной любви и безусловной верности?» «Да он же дорожный бродяга, просто парень, который напросился в попутчике. Симпатичный, не спорю, но игрок не моего уровня». И все же я не ожидала, что парень просто скажет «Окей» и быстренько свалит, без лишних слов. Почему-то это было обидно. На деле все, конечно, произошло не так быстро». Дэвид взял мой поднос с одноразовой посудой и пошел с ним к мусоросборнику. Сбросил отходы, поставил поднос на приемный стол и легкой походкой, руки, как всегда, в карманах, вернулся ко мне. «Я хотел тебе сказать. Ты выглядишь просто обалденно в этом костюме. Лиловый определенно твой цвет». И он застыл в ожидании напротив меня. «Что-нибудь еще?» Подняв брови, спросила я. «Да, мой рюкзак», — резонно напомнил он, — «в твоей машине». «О!» — я придвинула к нему пакеты с покупками. «Докажи-ка свою полезность». «Я часто это делаю». На его губах появилась на редкость озорная улыбка. Мы протопали целую милю до машины, и хотя ясное небо омрачилось лишь парой перистых облачков... Я продолжала присматривать за ним. Известно, что молнии дают себе выход порой за сотни миль от центра урагана. Не раз так случалось, что они поражали человека прямо с безоблачного неба. В моем случае это был бы вполне объяснимый несчастный случай. Бедняжка долила, с опаленным боком терпеливо дожидалась меня там, где я ее бросила. Открыв заднюю дверцу, Я подняла рюкзак Дэвида. Он оказался на удивление тяжелым. Я чуть его не выронила. Хорошо хозяин перехватил на лету. «Что у тебя здесь?» Спросила я. «Ты что, золотое хранилище Форт Нокс грабанул?» «Ага, а теперь реализовываю план побега». Усмехнулся он и ловко проскользнул в лямке рюкзака, будто всю жизнь это делал. «Палатка» переносная печка, кухонные принадлежности, одежда, запасные башмаки и пара дюжин книг. «Книг?» Дэвид посмотрел на меня с сожалением. «Ты что, не читаешь?» «Я просто не таскаю за спиной Нью-Йоркскую национальную библиотеку. По правде сказать, даже в багажнике ее не вожу». «Много теряешь», коротко ответил он. «Теперь, получив свои вещи, Он, казалось, чего-то ждал. «С тобой все будет в порядке?» «Со мной?» «Конечно. Не хочешь все же объяснить, что там произошло?» «Ты по поводу моего острого обеда с карри?» «Просто я очень люблю индийскую еду». «Очень смешно». «Он ждал, я тоже». «Так ты не собираешься ничего рассказать?» «Ну, в общем, да», признала я. — Согласить, тебе это и не надо. И совершенно справедливо. Так гораздо безопаснее. Дэвид покачал головой. Прежде чем я смогла остановить его или хотя бы определиться, хочу ли этого, он наклонился и легко поцеловал меня в щеку. Я отступила на шаг, приложив руку к пылающему лицу и удивляясь внезапному сердцебиению. — Будь осторожна, — сказал он и позаботься о Далиле. «Обязательно. Мне хотелось сказать что-то значительное, но я смогла выдавить только это словечко». Дэвид развернулся и пошел обратно в сторону пассажа. Пройдя десять шагов, он обернулся. Пальто его при этом картинно распахнулось. «Эй!» — крикнул он на ходу. «Да?» «Ты выглядишь так, будто отоваривалась на распродаже шмоток принца» и он улыбнулся очаровательной, широкой, искренней улыбкой. «Круто!» — просто воспламеняет. Дэвид махнул на прощание, безукоризненно выполнил балетный разворот и продолжил путь. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся за дверью пассажа. В глубокой задумчивости я села в машину. В салоне еще ощущался запах его крема для бритья. Корица и что-то еще теплое, экзотическое. Я повернула ключ зажигания и долила заурчала. «Вот и опять мы с тобой одни, детка», произнесла я и поморщилась. Звучит неприятно, как я и ожидала. Когда мне было 10 лет, мама возила меня на каникулы в Диснейленд. К тому времени папа уже ушел от нас, так сказать, скрылся на закате подобной кинозвезде Рою Роджерсу. Вот только не верхом на верном триггере, а оседла в свою секретаршу Эллен Наполитана. Конечно, тогда я этого не знала. Понимала только, что отец исчез, и мама была вне себя. Как-то раз я хотела покрасить ногти в оранжевый цвет и услышала от нее. «Не хочу, чтоб ты закончила как секретарша». Мы с мамой отправились в Диснейленд вдвоем. Моя старшая сестра Сара вместо этого предпочла провести две недели в молодежном лагере. Солнечным мартовским днем мы прибыли в Орландо. В семичасовых новостях ветеорологи объявили, что в этом году сезон ураганов ожидается раньше обычного, но никто им не поверил. По одноколейке мы доехали до нашей гостиницы, где я поплескалась в бассейне и повизжала перед телеком. Будто я уже сто раз не видела этих мультиков а мама то и дело выглядывала в окно, чтобы поглядеть на прохладное бархатное небо, где луна совершала плавание среди блестящих звезд. На следующее утро, когда мы оказались в волшебном королевстве, на востоке стояла сплошная темная стена облаков. Оттуда надвигался ураган. Однако моя мама не из тех, кого может напугать легкий дождик. Мы проехали по горной дороге и космической горе, посетили дом с привидениями и прокатились на каждом аттракционе, куда меня допустили по возрасту. И это несмотря на то, что кое-где маме было откровенно дурно. Затем мы купили сувениры для Сары, хотя, на мой взгляд, она этого не заслуживала. После всех ее ужимок 14-летней трагической королевы. Дождь начался, как раз когда мы фотографировались с Микки и Мини, такой сильный, Будто кто-то перевернул озеро сверху вниз. Волшебное королевство мгновенно превратилось в морское. Идеальные условия, чтобы сфотографироваться с тунцом Чарли. В четырем часам пополудни даже самые упорные мышкетеры сочли за благо спрятаться в отеле и не подходили к окнам, боясь молний. Бежал от дождя и аниматор Плута, любимый преданный пес Микки Мауса. Остались лишь мы с мамой. Ливень нас не волновал, мы уже вымокли до нитки. Мы кричали и улюлюкали, плюхая по лужам на главной улице США, разыгрывали нападение акул в стране будущего и представляли себе, что стали единоличными владельцами империи Диснея всего на один день. Это были самые лучшие каникулы в моей жизни. И, конечно, тот далекий дождь мог быть просто совпадением, но... С позиции сегодняшнего дня я понимаю, что тогда-то все и началось. С тех пор каждый важный момент в моей жизни сопровождался драматическими погодными катаклизмами. Просто долгое время я не могла найти этому объяснение. В свое время я все узнала и приняла, в отличие от мамы. Очевидно, родители просто не способны на такое. Моя мать так и не смогла смириться с этим. Как следствие, сердечный приступ в 49 лет. Все случилось в одну минуту. Потрясение вроде молнии с ясного неба. Много позже задавалась вопросом, а не являлось ли это условием игры. Я старалась гнать подобные мысли, потому что следующим шагом приходилось задумываться о том пути, который я выбрала, или кто-то другой выбрал за меня. С этих пор... Я не позволяла себе сближаться с людьми, ни с кем и никогда. Вот почему мне пришлось расстаться с Дэвидом. Собственно, даже больше, принеся клятву и став жрицей, я рассталась со всем, что составляет суть обычной человеческой жизни. Каждый раз, когда я пользовалась своими силами, я рисковала собой, но считала не вправе поступать так с чужой жизнью. Ужасно жаль». «Дэвид мне очень, очень понравился».